Глава 23. Джоэл проспал большую часть дня. Естественно, к ночи сна не осталось ни в одном глазу, поэтому ложиться в постель он даже не пытался. Джоэл сидел за Отцовским верстаком, а за спиной на стене жужжал заводной светильник. Убрав книги со столешницы, он разложил отцовские записи, заметки и лучшие мелки, когда-либо сделанные отцом. Записки и эскизы уже не казались чем-то важным. Тайна раскрыта. Проблем больше нет. А я не стал ревматистом и подвёлся, подумал Джоэл и тут же осадил себя. Хватит. Прекрати жалеть себя. Захотелось вдруг опрокинуть верстак, закричать и растоптать мелкий в пыль. Как он посмел надеяться? Он же прекрасно знал, что лишь единицы становятся избранными. Сколько же в жизни разочарований. Джоэл часто задавался вопросом, как человечество умудряется оставаться на плаву. Неужели те редкие моменты, когда всё идёт как надо, скрывают тяжесть бытия? Всё закончилось тем, с чего и началось. Джоэл осознал, что вряд ли сможет продолжить обучение после академии Армедиуса. Его успеваемость практически по всем дисциплинам оставляла желать лучшего. Слабая, едва теплевшаяся надежда, что он найдёт способ стать рефматистом, теперь угасла окончательно. Трое похищенных студентов были мертвы. Стараниями Экстона они исчезли навсегда, чтобы гнить в безмянных могилах. Убийца остановлен. Но разве утешит это родителей, потерявших своих детей? Такая боль не избывна. Почему? воскликнул Джейл, склоняясь над бумагами отца. Точно они могли дать ответ. Почему всё вышло именно так? С своими чудовищными деяниями Экстон обрёг труды его отца на забвение. Клерк будут вспоминать не только как убийцу, но и как человека, разгадавшего загадку нового рифматического символа. Но как? Как у Экстона получилось раскрыть эту тайну? Как человеку, провалившему карьеру рифматиста, удалось сделать столь важное открытие раньше учёных? Джоэл встал из-за верстака и принялся расхаживать по мастерской. Записи отца оказались сияли в свете лампы и притягивали взгляд. Он вернулся к крестаку и разворошил заметки, стараясь отыскать самую позднюю. Наконец он наткнулся на пожелтевший коричневый с одного края листок. Снова отправился на поле Бойнебраска и практически ничего не обнаружил. Кругом все твердят о необычных явлениях, но ни одно из них мне застать так и не посчастливилось. Однако я по-прежнему убеждён, что рифматических линий гораздо больше, чем известно науке. Отыскав эти линии и выяснив их предназначение, я могу совершить и другие открытия. Внизу страницы был нарисован символ безмолвия о четырёх спиралях. Где? задался вопросом Джоэл. Отец, где и как ты обнаружил этот знак? Неужели на Небраске Тогда почему остальные не нашли его? Если бы ревматисты заметили на поле боя незнакомую им линию, они бы наверняка интуитивно догадались о её свойствах. Интересно, а кто вообще мог рисовать подобные символы? Дикие мелинги чертить не способны. Или способны? Джоэл отложил листок и открыл журнал отца, желая определить, когда была сделана заметка. Последняя запись появилась за день до гибели. Пунктом назначения значился Небраск. Джоэл вновь присел и задумался, пролистав журнал к самому началу, к датам первых путешествий отца, он наткнулся на упоминание о поездке на остров Зона Арида. Зона Арида находилась рядом с островами Бонневиль и Техас. Все три острова располагались в юго-западной части материка. Джил перелистал журнал и обнаружил, что отец ездил туда несколько раз. Он нахмурился и оглядел книги на полу. Среди них был томик, рассказывающий о новых рифматических линиях, тот самый, который Нализер совсем недавно брал в библиотеке. Джил поднял книгу, открыл форзац и внимательно ознакомился с её историей на проштампованной карточке. За последние годы книгой интересовалось всего несколько человек. Отец Джойл означился одним из первых в списке, и, судя по дате путешествия на остров Зона Арида, состоялось спустя считанные недели после того, как книга попала ему в руки. Джойл открыл форзац и внимательно обозрел содержание. Один из заинтересовавших его разделов назывался История возникновения теорий о происхождении новых ревматических линий. Джоэл перелистнул книгу до нужной страницы и при скупом свете единственной лампы принялся изучать текст. Прежде чем он отыскал то, что хотел, минуло несколько часов. Впервые исследователи Америки обнаружили необычные писаницы на утёсах юго-западных островов. Узнать, кто их создал, так и не удалось. До появления европейских колонистов острова и архипелаги долгое время были необитаемы. Некоторые исследователи утверждают, что линии, скопированные с наскальных изображений, обладают рефматическими свойствами. Однако большинство учёных эту теорию отвергают. При помощи линий созидания можно нарисовать множество странных форм и вдохнуть в них жизнь. Однако это будут не новые рифматические линии, а всего лишь меллинги. Джоэл перевернул страницу и увидел изображение того самого существа, что повстречалось ему этим утром в палатах инициации. Да что ж здесь происходит? Под картинкой он прочёл: "Писаница, обнаруженная капитаном Эстевисом в ходе исследований острова Зона Арида". Удивлённо помаргав, Джоэл уставился на верстак. Раздался стук в окно. Вскрикнув от неожиданности, юноша вскочил со стула и потянулся за ведром с кислотой, выданным ему инспектором, но тут разглядел за окном рыжие кудряшки и большие глаза. Мелоди широко улыбнулась и помахала рукой. Джоэл глянул на стрелки часов. 2 пополуночи. Охнул Джоэл вышел из мастерской, поднялся по лестнице, открыл дверь общежития, которую на ночь теперь запирали, и глазам его предстала подруга в изодранной юбке и листвой в волосах. Мелоди, ты что здесь делаешь? Стою и мёрзну. Ты не собираешься пригласить домой войти? Хм, честно говоря, даже не знаю, правильно ли это. Без дальнейших разговоров Мелоди протиснулась внутрь и принялась спускаться по лестнице в мастерскую. Джоэл вздохнул, запер дверь и пошёл следом. Переступив порог, она повернулась к нему, упёрла руки в бока и воскликнула: "Джоэл, моя жизнь сущий мрак. Что случилось?" "Вот, видишь, ты не слышишь крика моей души?" Слово мрак не такое замечательное, как трагедия, но и оно уже изжило себя, воскликнула Мелоди, усаживаясь на табурет. Мне срочно нужно другое слово. Ты хоть в курсе, который час? Как же мне всё надоело, не обращая внимания на вопрос Джойлы, окрушалась девочка. Они держат нас в заперти днями напролёт. Я решила, раз у тебя бессонница, ты не будешь против, если я немного тебе пожалуюсь. Как ты прошмыгнула мимо охранников? Спустилась со второго этажа по дереву, растущему под окном. Оказалось сложнее, чем я думала. Тебе повезло, что не попалась полицейским. Ха, скажешь тоже, отмахнулась мелоди. Их там и не было. Как? Вход в общежитие не охраняют? А, ты про этих? Да, стояла парочка у дверей, но патрульные, которые слоняются по окнам, на тот момент уже ушли. Наверное, пересменка или ещё что. Ладно, всё это ерунда. А вот трагедия, которую я тебе пытаюсь поведать, отнюдь не ерунда. Ты про своё заточение? Именно, воскликнула Мелоди. А ещё про заточение Экстона. Джойл Он не мог совершить эти злодеяния. Я уверена, что он не преступник. Да ведь этот парень однажды отдал мне половину своего сэндвича. И поэтому ты считаешь, что он не может быть преступником? Дело не только в этом, сказала Мелоди. Экстон хороший малый. Да, он без конца ворчит, но он вызывает симпатию. У него доброе сердце. А ещё он умник, каких поискать. Наш преступник тоже умник, каких поискать. В том-то и дело, что нет Джоил. Предположим, Экстон и в самом деле преступник. Зачем такому умнику нападать на сына рыцаря-сенатора? Это глупый ход, особенно если Экстон и впредь хочет разгуливать на свободе. Тут кроется противоречие, и мы должны спросить себя: зачем, кому-то понадобилось похищать Чарльза? Если мы выестим настоящий мотив, я тебе клянусь, всё сразу встанет на свои места. Джолк с задумчивостью опустился на табурет. Но у Хардинга есть улики против Экстена. И что с того? А то, что на суде улики являются доказательством вины обвиняемого. Нет. Я решительно в это не верю, заявила Мелоди. Слушай, Экстон выперли из академии 100 лет назад. Как по-твоему, ревматоист-неудачник мог открыть линию, о которой никто ни сном, ни духом? Да, я тоже об этом думал. Джел поднялся и направился к выходу. Идём. Ты куда собрался? спросила Мелоди, снимаясь с табурета. К профессору Фиччу, пояснил Джайл. Некоторое время они шли через окутанный ночной тьмой кампус в тишине. Затем он удивлённо спросил: "А где все полицейские патрули?" "Покуда мне знать", отозвалась Мелоди. "Я же говорила, что никого нет". Джоэл ускорил шаг. Они добрались до зала защитных искусств и взбежали по лестнице. В дверь пришлось изрядно поколотить кулаком, прежде чем на пороге наконец появился заспанный профессор. Э, промычал Фич. Профессор, кажется, происходит что-то очень странное, сказал Джойл. Э, который час? зевнул Фич. Очень поздно, сообщил Джойл. Послушайте, профессор, вы видели линию запрета, в которой я должен был угодить? Вы осматривали заподню, якобы начерченную для меня Экстоном? Э, да, а что? Хорошо, они были вычерчены. Очень хорошо. Идеально прямые. Рука настоящего мастера. Профессор. Дело в том, что я видел линии запрета, нарисованные Экстоном у порога приёмной, и они выглядели, мягко говоря, не очень. Если честно, они были ужасно кривые. Мм, Джайл, он пытался тебя одурачить. Нет, профессор. Я видел страх в его глазах. Он боялся умереть. Вряд ли он стал бы рисковать жизнью только чтобы одурачить меня. "Что если Нализар?" Джоэл вскричал Фич. "Ты зациклен на профессоре Нализаре. Я устал это слушать. Я, прости, я не хотел повышать голос. Ненавижу кричать, но я уже сыт по горло твоими подозрениями. Для чего ты разбудил меня посреди ночи? Чтобы поговорить о нализах? Хорошо, я тебе отвечу. Он не совершал никаких преступлений, как бы тебе ни хотелось его уличить. Джил стоял и молча слушал. Не хочу показаться грубым, но мне, Фиц потёр глаза, Мне просто нужно поспать. Профессор зевнул и захлопнул дверь. Великолепно, воскликнула Мелоди. От недосыпание он становится раздражительным, пояснил Джайл. Такое уже не в первый раз. И что нам делать? Поговорим с полицейскими, охраняющими вход в общежитие ревматистов, сказал Джайл, сбегая по лестнице. Спросим, куда подевались все патрули. Они вновь окунулись в ночную тьму и направились через кампус. Джоэл пожалел, что не прихватил ведёрко с кислотой, но тут же успокоил себя, что у людей Хардинга наверняка Джоэл резко остановился. Двери в общежитие рефматистов были распахнуты настежь. На газоне у парадного входа лежали два тела. "Пыль меня побери", воскликнул Джоэл и вместе с Мелоди бросился к общежитию. тела полицейских, дрожащими пальцами Джоэл проверил пульс. Этот жив, но без сознания. Джоэл метнулся ко второму, тот тоже оказался жив. Помнишь, я сказала вчера утром, что сижу с тобой, спросила Мелоди. Ну, за то, что ты не взял меня с собой, чтобы на нас двоих напали. И? Вот так вот. Я беру свои слова обратно. Джайл заглянул в дверь общежития, в глубине коридора тускло мерцал свет. "Беги за помощью", скомандовал он. "Но куда? К центральным воротам или в приёмную, не знаю. Найди кого-нибудь, а я пока попробую узнать, кто забрался в общежитие". "Джайл, ты же не ревматист. Ты ничего не сможешь сделать. Мелоди, там сейчас может люди умирают". Вот я и пойду. В конце концов, рифмачистка я или нет. Если это и в самом деле щелкапёр, то разницы, кто туда пойдёт, совершенно никакой, сказал Джоэл. Глазом моргнуть не успеешь, как он сметёт все твои линии запрета. Давай, поторопись. Мелоди помялась и бросилась бежать. Что я тварю? спросил себя Джоэл, снова заглядывая в дверной проём. Естественно, в зубо он проскользнул внутрь и обнаружил в углу несколько вёдер с кислотой. Прихватив одно, он почувствовал себя гораздо уверенней и принялся красться по лестнице. Мальчики жили на первом этаже, девочки на втором, а профессора с семьями на третьем. Помтя о том, что на этаже девочек за порядком приглядывают дежурные матери, Джел задумал искать помощи именно там. правда, какой именно ответить он себе так и не смог. Оказавшись на лестничной площадке второго этажа, он проник в коридор, который оказался совершенно пуст. Вдруг на лестнице позади раздался шум. Перепуганный насмерть Джоэл обернулся и разглядел в темноте какое-то движение. С третьего этажа кто-то спускался. Едва отдавая себе отчёт в том, что делает, Джоэл приподнял ведёрко с кислотой и плеснул в лестничный пролёт. В следующую секунду стало ясно, кто спускался по лестнице. Джоэл узнал Нализара. Промокший до нитки профессор был немало ошарашен, захлестнувший его волной кислоты. Пока Нализар тёр глаза и пытался отдышаться, Джоэл с воплем бросился по коридору второго этажа. Охваченный паникой, разум подсказал ему бежать в комнату Мелоди, откуда можно было спуститься по дереву. Он услышал, как Нализер с проклятиями пустился за ним в погоню. Врезавшись во что-то, оглушённый Джоэл отлетел назад. В коридоре царил полумрак, и линии запрета на полу он не приметил. "Болван!" воскликнул Нализер, хватая Джоэла за плечо. Франзительно закричав, Джойл изо всех сил ударил Нализера под дых. Профессор охнул, но хватки не ослабил. Отставив ногу, Нализер шаргнул мыском ботинка и оставил на полу коридора меловую линию. Мел в ботинке? Удивился Джойл. Умно. Идеальных линий, конечно, не добиться, но идея отличная. Нализар швырнул Джойла к вычерченной по заделению изпрета, а затем заключил его в квадрат. Джойл схватился за плечо и застонал. Хватка у Нализара оказалась железной. Вот он и попался в западнёс щелкпёра. Завопив, Джойл принялся шарить руками по невидимым стенам, но квадрат, похоже, был вычерчен на совесть. "Гедиот!" рявкнул Нализер, оттирая лицо незамаранной кислотой манжеты сюртука. "С тебя новый сюртук, если, конечно, переживёшь эту ночь". От кислоты кожа профессора покраснела, а глаза налились кровью. Нализеру сильно повезло, что слабый раствор, смертельный для мелингов, для человека был неопасен. Я Нализер осёкся, услышав, что в коридоре распахнулась дверь. Профессор обернулся. В проходе возник широкоплечий силуэт. Пытаясь разглядеть в полумраке лицо незнакомца, Джоэл прищурился и в следующий миг обмер. Инспектор Хардинг. На лизер, с которого до сих пор капала кислота, на мгновение замер. Он глянул на Джоэла, а затем снова воззрился на Хардинга. А вот и ты, воскликнул Нализер. Наконец-то я тебя выследил. Хардинг стоял недвижно. В полумраке его куполообразный полицейский шлем походил на шляпу-котелок. Он опустил ствол винтовки, упёрдуло в пол и накрыл приклад ладонью. Точно это было не ружьё, а трость. Шлем был надвинут на лоб так низко, что разглядеть глаз инспектора не представлялось возможным. Джол различил на его лице лишь жуткую хмылку. Хардинг запрокинул голову и открыл рот. Откуда в ту же секунду хлынул рой извивающихся мелингов. Соскальзывая с подбородка на грудь, твари непрерывным потоком устремились вниз по телу инспектора. Выругавшись на лизар, припал на колени и очертил себя заградительной окружностью. Быстрыми, выверенными движениями, уже через несколько мгновений профессор возвёл защиту истина. Подумать только, Хардинг воскликнул про себя: "Джайл, как же я сразу не догадался". Инспектор сетовал, что Лили Уайтинг похитили чуть ли не из федерального полицейского управления, которое находилось по соседству с её домом. А похищение Гербана? Хардинг сокрушался, что мог бы спасти парня, если бы только знал о готовящемся нападении. В ту ночь он как раз патрулировал тот район, где живут Лайбы. Он всё приговаривал, что щелкапёр издевается и нарочно наносит удары у них под носом. А исчезновение Чарлза? Когда мы искали улики в доме Калуев, инспектор рассказывал, что был у рыцаря сенатора накануне вечером и уговаривал его отправить Чарлза обратно в Армедиус. Вспомнить хотя бы прошлую ночь. Хардинг подскокал к центральным воротам с востока, тогда как должен был находиться на западе, в рифматической части кампуса. Почему? Да потому что это он устроил травлю дикими меллингами. Он пытался меня убить. Не только Экстон находился в приёмной, когда профессор восхвалял меня. Хардинг тоже там был и внимательно слушал. Пусть меня побери. Джейл стал звать на помощь, молотя кулаками по невидимому барьеру линии запрета. Теперь всё встало на свои места, лихорадочно соображал Джейл. Теперь ясно, почему Хардинг нападал на студентов за стенами Армедиуса. Как ясно и то, зачем он похитил сына рыцаря-сенатора. Инспектор хотел посеять панику, чтобы заставить всех студентов-рифвадистов прятаться не под домам, а в академии. Хардинг взял территорию кампуса под охрану, загнал всех хрифматистов, включая добрую половину тех, кто обычно ночевал дома, в общежитие, а затем запер их под предлогом соблюдения мер безопасности. И всё это Хардинг проделал с одной лишь целью уничтожить всех хрифматистов одним ударом. За этими мыслями Джол всё кричал и отчаянно молотил кулаками по стенам своей невидимой тюрьмы. Он попробовал вопить громче, но звук его голоса вдруг пропал. Джоэл огляделся по сторонам и различил символ безмолвия, почти незаметный на белой стене. Знак был начертан на достаточном удалении и скрывал только громкие звуки, тогда как обычная речь звучала совершенно нормально. Тем временем Хардинг распилил линию запрета, ту самую, на которую недавно налетел Джойл, и полчища мелингов устремились в атаку, обходя заградительный круг на лизере. Профессор работал, не покладая рук, и быстро очерчивал за дугой окружности линии силы, расстреливая меловых тварей одну за другой. Однако ощутимой пользы его старания не приносили. Бесформенные меленги прямо на глазах отращивали отстреленные части. Чыртыхнувшись, Джоэл бухнулся на колени и принялся ощупывать основание своей невидимой тюрьмы, в надежде найти хоть какой-нибудь изъян. Наконец ему удалось обнаружить отрезок, где нога анализатора, по всей видимости, дрогнула. Миловая линия здесь была недостаточно широкой и чёткой. Посленив в палец, Джоэл принялся затирать линию, но вскоре осознал, что эта тактика никуда не годится. Линии запрета считались самыми прочными из четырёх известных рифматики линий. Стереть её можно было лишь кропотливо работая вдоль длины, снимая один слой мела за другим. В книгах говорилось, что подобный процесс может занимать долгие часы. Между тем анализер, хоть он и выстроил просто превосходную защиту, истина, дела шли из рук вон плохо. Белингов было слишком много. Хардинг, окутанный тенями и полумраком коридора, казалось, не двигался, стоял тёмным истуканом и улыбался своей жуткой улыбкой. Не двигаясь с места, инспектор опустил руку и упёр ствол винтовки в пол. Хардинг принялся водить им по полу, и Джоэл заметил, что на мушке ружья белеет кусочек мела. Поначалу ему показалось, будто инспектор рисует линию силы, однако уже через несколько мгновений Джоэл понял, что ошибся. В отличие от волнистой линии, линия Хардинга оказалась изломанной по всей длине. Точно такую полицейский обнаружили в доме Лили Уайтинг. Увлечённый поиском таинственного символа о четырёх спиралях, Джоэл совершенно забыл о другой неизвестной рефматике линий. Хардинг выстрелил зазубренной линией, точно линии силы. Она разбросала на своём пути кишмяки шещащих мелингов и врезалась в заградительный круг. пробормотав проклятие, анализер потянулся, чтобы восстановить истончившуюся защиту, как вдруг с манжеты его сюртука аккуратно дугу окружности капнула кислота. Не веря своим глазам, профессор уставился на образовавшуюся в защите брешь. Мелинги же, учуев кислоту, пригнули прочь, а затем один из них вдруг бросился на каплю и растворился. Его примеру последовал и второй мелинг. Тогда как на третьего разбавленной кислота уже не подействовала. Существа накинулись на разъеденную брешь и принялись вгрызаться в её края. "Ты совершаешь большую ошибку", сказал Нализер, взглядывая на Хардинга, который меж тем выводил вторую зазубренную линию. Инспектор выстрелил снова. Пролетев сквозь брешь, линия сбила Нализера с ног и отбросила назад. Джоэл разнял рот. Линия силы, способная воздействовать не только на мел. Это же просто потрясающе. Накорябанная, изменчивая масса мелинга всхлынула. Анализер остался лежать без чувств посреди своей окружности. Хардинг, чьи глаз Джоэл разглядеть так и не удалось, улыбнулся ещё шире и направился к следующей двери слева по коридору. Инспектор распахнул её, и Джел увидел спящих в своих кроватях ничего не подозревающих студенток. Рой диких мелингов покатился по полу вслед за Хардингом и в один миг заполонил комнату. Джел закричал, но символ безмолвия заглушал его голос. Одна из девушек проснулась и села в постели. Мелинги тут же облепили её со всех сторон. Рот девушки широко открылся, но ни единого звука из горла так и не вырвалось. На стене комнаты был начертан очередной символ безмолвия, дабы никто из студенток своими криками не разбудил остальных. Джоэл ничего не оставалось, кроме как молотить кулаками невидимую стену и смотреть, как Мелинги забираются в рот судорожно извивающейся девушки. Твари скользили вверх по её телу и оставляли за собой сочащиеся кровью булавочные уколы. Похоже, все до одного они стремились заползти своей жертвы в рот. Девушка не переставая тряслась и содрогалась, пока не свалилась с кровати. Она каталась по полу, уminчаясь и иссыхаясь на глазах. Джоэл с ужасом наблюдал, как её тело вдруг совсем съёжившись, растворилась в корчащейся массе мелингов. Хардинг созерцал происходящее из-под надвинутого на глаза шлема, а на губах его играла обнажая зубы широкая улыбка. Зачем? в сердцах воскликнул Джойл. Инспектор, зачем вы это делаете? Не удостоив его ответом, Хардинг принялся за остальных студентов. Одно за другой мелинги поглотили всех девушек в комнате. Не в силах более смотреть на чудовищное действо, Джоэл отвёл взгляд и увидел, как расщеплённые мелинги, вновь обретая очертания, оживают и выбираются из лужицы кислоты возле Нализера. Инспектор прошёл мимо Джоэла к следующей комнате, распахнул дверь и перешагнул порог. На внутреннем полотне двери уже облел символ безмолвия. Вероятно, Хардинг нарисовал их заранее. Бесформенные существа наводнили коридор и устремились вслед за инспектором в комнату. При одной только мысли, что сейчас будет со спящими девушками, Джойла затошнило. Он упал на колени и вновь стал тереть линию запрета в надежде вырваться на свободу. Однако в глубине души он, конечно, создавал Все попытки тщетны. Откуда ни возьмись, подскочил Мелинг и атаковал линию запрета. Отчатовавшись, Джоэл выхватил доллар и попытался отогнать тварь. Но та, не обращая ни на него, ни на монету никакого внимания, продолжала разрушать невидимый барьер. И тут Джоэл осознал, что перед ним не дикий Мелинг, а единорог. Он обернулся и увидел в конце коридора, откуда появился Хардинг, выглядывающую из-за угла Мелоди. Она нарисовала ещё одного единорога, и тот подскокал на помощь первому. Джейл поднялся на ноги и отступил назад, поражённый тому, насколько быстро Мелинг Мелоди пробивает брешь в линии анализара. Она и впрямь хорошо с ними управляется, подумал Джоэл, когда единороги расширили бреждостаточно, чтобы он мог вырваться на свободу. Обливаясь потом, он бросился к подруге. "Мелоди", шепнул он, понимая, что символы безмолвия попросту не позволят говорить громче. "Джоэл", отозвалась она. "Творится что-то неладное. Ни у ворот, ни у здания администрации нет ни одного патрульного". Я пыталась достучаться до профессоров, но никто мне не открыл дверь. Постой. Это профессор Нализер там, на полу. Да, ответил Джоэл. Пойдём, мы должны. Ты его вырубил? удивлённо воскликнула Мелоди, вставая с колен. Нет, я его не вырубал, торопливо пояснил Джоэл. Но я думаю, что ошибся на его счёт. Мелоди, нам нужно... Из комнаты вышел Хардинг и уставился прямо на них. Путь к лестнице был отрезан. Мелоди завизжала, но почти весь её крик поглотил символ безмолвия. Чертыхайс Джоэл потянул за собой девочку, и они бросились бежать по коридору подальше от Хардинга. Общежитие было коридорного типа. Двери комнат располагались по обе его стороны. Каждый этаж представлял собой замкнутый квадрат, поэтому Джоэл не терял надежды зайти к Хардингу с тыла и вырваться на лестничную площадку. Мелоди, бежавшие с ним бокобок, бок, вдруг схватила его за руку и потащила к одной из дверей. "Моя комната", воскликнула она. "Выберемся через окно". Джоэл согласно кивнул. Девочка распахнула дверь и снова завязала. Глазам их предстали полчища мелингов, точно белые пауки, забирающиеся в открытое окно и расползающиеся по стенам. Выругавшись, Джоэл захлопнул дверь. На этот раз крик Мелоди оказался отнюдь не беззвучным. Значит, в этой части коридора символов безмолвия не было. Между тем, миловые твари уже вовсю лезли из-под двери. Вдоль по коридору им на подмогу неслась ещё одна волна. Путь назад был отрезан. Джоэл потащил Мелоди к лестнице и вдруг застыл как вкопанный. Навстречу катило третья волна. Инспектор Хардинг взял их в окружение. О нет. Нет. Нет. Пыль, меня побери, воскликнула Мелодия, опускаясь на колени и очерчивая их заградительной окружностью. Закончив, она заключила её в квадрат запрета и обречённо изрекла: "Это конец. Здесь мы и помрём". Из-за угла, бесшумно наступая, возник тёмный молчаливый силуэт Хардинга. Когда Мелинги добрались до квадрата, инспектор остановился. Он поднял руку и завёл настенный светильник, разогнав тени по углам. Оказалось, что при тусклом свете инспектор выглядит ещё более жутко, нежели в полумраке. Хардинг, давайте поговорим, воскликнул Джоэл. Мы же друзья. Зачем вам всё это надо? Что с вами случилось на Небраске? Вместо ответа Хардинг принялся рисовать на полу свою модифицированную линию силы. Тем временем Мелинги из ничтожили квадрат запрета и принялись за заградительную окружность. Миловые твари извивались и подрагивали, точно предвкушая, как будут раздирать плоть Мелоди и Джойла. Вдруг отчетливо и ясно прозвенел разгневанный голос. Оставь их в покое. Хардинг обернулся. В конце коридора стоял человек в расстёгнутом сюртуке ревматиста, вооружённый двумя мелками. Это был профессор Фич.